Аэроплан появился над площадью в начале пятого пополудня. Его уже ждали. н е с п л о х о в а л а с е в е р н а я застава, вовремя о пустив в небо черную дымную ракету, а еще через несколько минут послышался негромкий рокот мотора. Авиалинии Красноярск-Беловодск в Сайхоте гордились, и не без оснований. Пусть летали редко, пусть машины старые, пусть каждый лишь одного пассажира берет. Зато в мире не одни. И уже не так страшно, что вокруг на сотни верст тайга и горы, а игольное ушко Усинского перевала каждую зиму запирает страну на недели. Аэропланы возили почту и лекарства, а самые смелые из горожан решались даже купить билет, чтобы посетить СССР, благо вся русская община еще год назад получила советское гражданство. Последний плановый рейс был всего три дня назад. Прилет новой машины, слухи о котором, несмотря на всю секретность, уже разнеслись по округе, вызвал немалое оживление. Шифры телеграммы никто посторонний не читал. Но когда полсотни всадников на невысоких мохнатых лошадках начали объезжать площадь, советуя прохожим поскорее ее покинуть, все все поняли. На одной стороне громадного пустыря собрался чуть ли не весь Беловодск, от мальчишек до членов правительства. На другой стороне, ближе к стенам д а ц а н а ждали сайхоты. Издали можно было хорошо разглядеть желтые монашеские плащи. Ближе пока не подходили. Сядет аэроплан, мотор заглушит, тогда уж. Первую машину заметил гражданин Рингель. Видать, очки вовремя протер. Всмотрелся, головой покрутил. «Однако, господа, что-то новенькое!» Бывший статский советник не ошибся. Вскоре и все остальные поняли, что таких аэропланов в небе Сайхота еще не было. Большой, ширококрылый, сверкающий ярким светлым металлом. Закрытая кабина, темные окошки, красная надпись на борту. Аэроплан сделан от площади круг, словно желая покрасоваться. Самые зоркие сумели прочитать надпись на борту. Семь букв киноварью. Добролет. а рядом номер четыре. «Немецкий», — пояснил товарищ Волков, прикрываясь от солнца ладонью. «Юнкерс, модель F13, двигатель фирмы «Мерседес». В столице сейчас таких уже с десяток. Четыре пассажира, и все, между прочим, Иван Кузьмич к тебе в гость!» Кречетов молча кивнул, принимая услышанное к сведению. «Один из тех, кто в небе...» Курьер из столицы с долгожданными документами. Если, конечно, комполка не пошутил. А остальные кто? Самое время обидеться на товарища по партии. Если рейс такой секретный, стоило ли сажать машину прямо посреди города? Конечно, иной посадочной площадки в Сайхоте пока нет, но в любом случае через несколько минут все секреты станут видны, как на ладони. Оцепление из надежных местных ребят, конечно, выставлено, зевак близко не подпустят, но глаза-то у людей есть, в том числе и у тех, кто аэроплан охранять назначен. Тем более к нему, к Ивану Креч, того гости спешат, никому другому. Неужели нельзя заранее предупредить? «Не говорю, потому что сглазить боюсь», — понял его комполка. «Машина немецкая, новая, но пусть уж сначала сядут». На этот раз его улыбка не походила на волчью. Иван Кузьмич, решив не обижаться, усмехнулся в ответ. Вокруг уже шумели, громко обмениваясь впечатлениями мальчишки, не слушая окриков, забегали за оцепление, стараясь получше рассмотреть приближающийся аэроплан. «Летит! Близко уже! Летит! На посадку пошел!» Наконец черные каучуковые колеса коснулись истоптанной сухой земли. Аэроплан пробежал по полю, постепенно замедляя ход, а затем ловко подрулил к встречающим. Остановился, заглушил рычащий мотор. Из открытого окна кабины выглянул пилот, м а х н у л рукой. Конники уже окружали машину, не подпуская зевак. Оружие н е доставали, но грозно щелкали в воздухе кожаными нагайками-камчами. «Пойдем, пожалуй», — рассудил к р е ч т о в А то неудобно получится, если не встретим гости все-таки. Комполка молча кивнул. Кажется, все еще боялся сглазить. Между тем открылась врезанная в борт металлическая дверь. Первым из машины выбрался летчик, которому и достался целый шквал приветствий. Пилот, вновь помахав рукой, Белозоба улыбнулся и заглянул внутрь. Иван Кузьмич прикинул, что следующим должен выйти курьер. При старом режиме ф и л ь д е г е р я м всюду была зеленая улица. Ошибся. Из ш р е в а машины на землю соскочил крепкий мужчина неопределенного возраста в командирской форме РККА, но без знаков различия. Вздыбленные и сине-черные волосы оттеняли загорелое лицо с резкими морщинами на лбу и щеках, издалека походившими на шрамы. Желтая кабура на ремне, в руке небольшой фанерный чемоданчик. Товарищ Кречетов, не без удивления, поглядев на нежданного гостя, повернулся к невозмутимому Волкову, дабы разъяснить личность, но не успел. «Граждане трудового сайхота! Товарищи! Слава Российской Коммунистической Партии! Партии большевиков!» Громкий пронзительный крик спугнул слетевшихся птиц. Громко заржала лошадь. Люди напротив онемели. «Привет вам, товарищи из Красной столицы! Привет от Великой Державы, Союза Советских Социалистических Республик! Ура, товарищи!» На этот раз не оплошали. Ответное «Ура» разнеслось до самых краев громадной площади. Черноволосый энергично кивнул, поставил чемоданчик на землю, шагнул вперед. «Вы, товарищи, передовой отряд мировой революции!» Ее волны уже захлестывают Азию, б у д е т от векового тяжкого сна эксплуатации. «Господа, какая прелесть!» Восторженно воскликнул кто-то. «К нам большевики клоуна прислали!» Гость отреагировал молниеносно. Острый длинный палец взметнулся, словно шпага. «Ты! Ты, вражий голос!» «Я — клоун, над которым смеются только один раз. В нашем союзе такие, как ты, уже отсмеялись досмертно икоты. Последние хихикают в Соловецком лагере особого назначения. Скоро и ты, недобиток, будешь вечно скалиться, как шут й о и к у прогрессивного английского поэта Шекспира. Ну, похохочи, поупражняй челюсти». В ответ и в п р а в д у хихикнули, н у как-то неуверенно. Черноволосый немного подождал, рисков скинул голову. «Вот она, классовая борьба, товарищи, в ее чистом, н е з а м у т н е н н о м виде. Не нам, большевикам, ее страшится, ь ибо коммунист — это тот, кто сдаст оружие в арсенал только после полной победы великого учения Маркса». Услышав «ибо», Иван Кузьмич невольно сглотнул. В Сайхоте имелись собственные комиссары, куда без них. Но подобное ни от кого из здешних не услышишь. Гость, между тем, быстро осмотревшись, указал на крыльцо купического дома. «Пройдемте туда, товарищи. Здесь нет трибуны, но она не нужна. Я не собираюсь возноситься над вами. Я не вождь и не учитель. Я...» «Голос победоносного российского пролетариата и расскажу вам о столице, о том, чем живет сейчас великая советская страна. В Сайхоте нет радио. Не беда. Теперь я ваше радио. На митинг! На митинг!» Толпа раступилась. с Голос, решительно махнув рукой, направился прямиком к крыльцу. Люди охотно потянулись следом. О том, что творилось за Усинским перевалом, в Сайхоте знали не слишком много. Казённый телеграф скуп на новости. Сообразил, не растерялся. Волков дёрнул губы усмешкой. «Лишние люди нам здесь не нужны, правда, товарищ Кречетов?» Толпа возле аэроплана и вправду стала значительно меньше. Тех, кто остался, без особого труда оттеснили в сторону спешившиеся конники. и в в проеме р д Показался еще один пассажир. «А вот теперь пойдем, Иван Кузьмич!» к р а с н о л и ц ы к кивнул в сторону аэроплана. «Встретим!» Светлая гимнастерка, красные петлицы, черная сумка на боку. Скупая улыбка, внимательный взгляд. «Я курьер Центрального комитета. Могу взглянуть на ваше удостоверение, товарищи?» Когда с ф о р м а н о с т я м и была п о к о н ч е н о гость о б л е ч е н н о вздохнул. «Был бы верующим, сказал, слава Богу! Давно такую почту возить не приходилось!» Кречетов поглядел на сумку, но курьер невесело хмыкнул. «Здесь только бумаги, товарищ. Главное, внутри, в салоне. Товарищ Кречетов, на надо бы сюда конвои, а то у меня всего один боец. Почта непростая, кусаться лезет». Иван Кузьмич с опаской покосился на металлический бок Юнкерса. Рядом негромко рассмеялся к о м п о л к а Волков.